Глава 5. К какому типу трейдеров вы относитесь? Изучение вашего торгового мышления. Если вы видите в каждой данной ситуации только то, что может видеть любой другой, можно сказать, что вы в такой же степени представитель своей культуры, как и ее жертва. Самуэль Хаякава. В 1492 году Кристофор Колумб и его маленький флот, состоявший из кораблей «Нинья», «Пинта» и «Санта-Мария», вышел из порта Палас в Испании и направился на Канарские острова. Через 6 недель мореходы их покинули, а еще через 3 месяца достигли Америки. Колумб открыл ее случайно, когда искал западный путь в Индию. Вплоть до своего смертного часа он верил, что достиг только того, к чему первоначально стремился, и отрицал открытие нового континента. Хотя Колумб был не первым европейцем, попавшим в Америку, он совершил то, чего не совершал до него ни один исследователь. Выйдя из зоны видимости берега, поплыл прямо через неизвестное море, ориентируясь по звездам. Значение этой экспедиции 1492 года нельзя недооценивать. Без путешествия Колумба не было бы вывода об открытии нового континента. Америка в то историческое время не была бы открыта для европейского вторжения, будь то во благо или во вред. Развитие американской и, возможно, даже мировой цивилизации могло бы пойти по совершенно иному пути. Мы знаем, что много разных людей и групп прибывали на новый континент до Колумба. Заслуга эта, однако, приписывается именно ему, потому что таковы были убеждения того времени. Со времени открытия Америки Колумбом, более 500 лет назад, жизнь значительно изменилась. Но человеческая природа очень мало. Колумб был настоящим спекулянтом, ибо он проигнорировал общепринятое мнение и рискнул всем, поставив на кон свой анализ географической ситуации того времени. Готовность Колумба идти на риск привела к открытию нового света, хотя это и не было его первоначальным намерением. Христофор Колумб. Аналогия с сегодняшними трейдерами. Теория относительно Колумба и его эры, которую изложил мне бывший фондовый брокер Джерри Стокинс, безусловно, может быть применена к сегодняшним инвесторам и трейдерам. Сегодня, как и в дни Колумба, Существует три типа людей в зависимости от их отношения к риску. Лидеры, которые готовы игнорировать общепринятые стандарты и достигать чего-то большего. Те, кто склонен следовать за лидерами, воспринимать их новые идеи и идти на риск. И те, кто не желает рисковать или соглашаться на изменения и хочет признавать существование лишь известного и доказанного. В нашем примере, Колумб олицетворяет лидера и человека, идущего на риск. Его команда представляет тех людей, которые готовы воспринять новые идеи и пойти на риск, для того, чтобы получить связанную с ним выгоду. А мужчины и женщины, не желающие рисковать, — это сухопутные крысы, которые остались дома, в безопасности, чтобы ничего не менять в своей жизни. К какой категории, по вашему мнению, вы относитесь? То, что вы выберете, может указывать трейдерам какого типа вы являетесь или каким можете стать. На рынках есть люди, которым удобнее всего в роли Колумба – трейдеры. Другие чувствуют себя более комфортно в роли членов его команды – инвесторы. И есть также люди, которые наиболее спокойно принимают на себя роль сухопутных крыс – накопители сбережений. Если вы склонны к независимому мышлению – и вам нравится принимать решения, даже действуя вопреки общепринятому мнению, то, скорее всего, вы являетесь человеком, который будет чувствовать себя комфортно в роли Колумба. Следует отметить, что наиболее преуспевающим агрессивным трейдером обычно становится готовый идти на риск авантюрист. Те, кто попадает в категорию членов команды, находятся в несколько менее выгодном положении – потому что их успех или неудача зависит от успеха или неудачи их лидера. Нередко можно услышать жалобы со стороны членов команды на людей, обстоятельства или вещи, которые случились с ними, поскольку они не имели никакого контроля над ситуацией. Члены команды считают, что любой результат на самом деле зависит от внешних обстоятельств. Они делают то, что им велят другие – которые, предположительно, в чем-то лучше разбираются. Трейдеры такого типа будут использовать торговую систему типа «черного ящика», которая какое-то время будет давать хорошие результаты, но в конце концов начинает подводить. Инвесторы в таком случае, скорее всего, обратятся к брокеру или какому-нибудь финансовому консультанту, думая, что, коль скоро они зарабатывают этим на жизнь, то уж наверняка лучше знают, как вести себя на рынках. До краха в 2000 году рынка акций технологических компаний большинство трейдеров, инвесторов не проигрывали в любом из этих вариантов. Теперь, однако, они видят, что все не так просто. Наконец, есть и те, кому спокойнее всего быть в роли сухопутной крысы. Они чувствуют себя в большей безопасности, потому что не беспокоятся из-за взятия на себя риска, но и не предпринимают никаких шагов, необходимых для того, чтобы достичь богатства, не смея даже мечтать о том, чтобы отправиться навстречу новым приключениям. Такие люди стремятся быть удовлетворенными или смиряются со своим уровнем неудовлетворенности. Сухопутные крысы имеют тенденцию все затягивать. Они думают, что безопаснее отложить принятие решения, чем нести за него ответственность. Эти люди помещают свои деньги в депозитные сертификаты, на накопительные счета и в пенсионные планы 401k, если имеют возможность делать это на своей работе. Но они не понимают, что если будут поступать таким образом, то дополнительных денег не заработают и во время инфляции в лучшем случае останутся при своих. Сегодняшние процентные ставки значительно изменили будущее таких накопителей инвесторов. К тому времени, когда эти люди выйдут в отставку, денег, которых, как они думали, будет достаточно для комфортной жизни, скорее всего, им будет не хватать. Эти же личные характеристики могут применяться к нашим финансовым решениям, которые можно разделить на три аналогичные категории. Ваш уровень жизни, включая успех в торговле, больше зависит от вашей системы убеждений, чем от знаний в отношении торговли. Подобно Колумбу, вы можете подходить к жизни и трейдингу как к приключению, возможности, познавательному опыту и исследованию с бесконечным числом возможных результатов. Если вы подходите к торговле как член команды, то рассматривайте ее как ряд проблем и ограничений или как работу, которую должны выполнять, основываясь на мнениях других людей, хотя они могут знать, а могут и не знать, что делают. Это превращает вас в инвестора, зависящего от знаний, получаемых от окружающих, которые предлагают наилучший план финансовых действий. Если вы сухопутная крыса, то относитесь к жизни и своему финансовому положению как к рутине, когда каждый новый день похож на предыдущий. В такой ситуации вы ничего не теряете, но ничего и не выигрываете. Приняв решение копить свои деньги – Вы фактически каждый год их теряете, если инфляция выше, чем проценты, которые вам удается получить от вложенных средств. Неопределенность – часть всей жизни. Мы никогда по-настоящему не знаем, что будет завтра. Возможности, которые нам дают рынки, каждый день меняются. Но наш подход к рынку обычно не изменен в том смысле, как мы торгуем, и основывается на нашей системе убеждений. Неопределенность не только часть жизни, но и часть торговли. Вы можете быть одним из трейдеров-авантюристов, которые бесстрашно идут вперед, опираясь на свою систему убеждений. Вы можете быть инвестором, который строит свою стратегию на чьем-то анализе и прислушивается к чужим рекомендациям, смотря передачи Луиса Райкейсера и читая The Wall Street Journal. Или же вы можете быть сухопутной крысой и оставаться там, где вы есть сосредоточившись на вероятности что-то потерять вместо возможности все выиграть. В ретроспективе легко фантазировать, что вы Колумб, но гораздо труднее делать это в настоящем. Кто же вы в данный момент? Какая категория лучше всего вас сейчас описывает? Кто лучше жил в 15 веке? Колумб, команда или сухопутные крысы? Трудно сказать. Единственное, что можно утверждать наверняка, это то, что мы помним одного лишь Колумба. Проблемы возникают, когда вы считаете, что по складу ума относитесь к одному из этих типов личности, а на самом деле к другому. Например, если вы считаете, что относитесь к членам команды, а на самом деле глубоко в душе по типу личности, вы Колумб. Или если вы относите себя к сухопутной крысе, а на самом деле хотите быть членом команды, плывущим на одном корабле с великим лидером. Если вы стремитесь стать первооткрывателем, а фактически относитесь к сухопутным крысам, то, вероятно, вы не удовлетворены, несчастны и, скорее всего, испытываете напряжение и стресс каждый раз, когда в вашей жизни и на рынках появляются новые задачи и возможности. А они возникают там постоянно наш многолетний опыт ежедневной индивидуальной работы с трейдерами а их было более 2000 говорит нам что теория колумба справедлива не каждому дано торговать акциями из индекса sp 500 многие начинают торговать на позиционной основе то есть цен в конце дня и у них это хорошо получается затем они решают что внутридневная торговля предпочтительнее и все меняется На протяжении всех этих лет к нам постоянно приходили люди, которые думали, что они дейтрейдеры, но выяснялось, что в действительности это не так. Они теряли много денег, прежде чем разбирались, что к чему, и в результате понимали, что эти рынки не соответствуют выработанной ими системе убеждений, поэтому их усилия и не приносили успеха. В торговле капитан Колумб всегда с течением времени достигает лучших результатов, чем член команды или сухопутная крыса. Член команды, думающий, что он капитан корабля, будет создавать ненужное напряжение, каждый раз решая, следует открывать сделку или нет. Как правило, как только члены команды выходят на рынок, начинается волнение. Если рынок идет против них на несколько тиков, это вызывает у таких людей страх, потому что их нельзя отнести к уверенным в себе лидерам. Поэтому члены команды ставят стоп, и он начинает тикать, как бомба с часовым механизмом. В результате такие трейдеры вылетают с рынка как раз тогда, когда он разворачивается и начинает идти в направлении, в котором, как они думали, и должен был идти с самого начала. Член команды иногда может заработать, но это требует от него напряженного труда а прибыль обычно невелика. Такому трейдеру нужен капитан, который не согласится ни на что, кроме успеха. Сухопутная крыса, накопитель, которая думает, что она капитан, быстро разорится и затем станет злиться на рынок и свою методологию. Сухопутные крысы обычно настолько далеки от рынков, что долго торговлей не занимаются. Бывает, что они становятся жертвой разрекламированных программ и различных информационных бюллетеней, которые обещают выдающиеся результаты, но на самом деле дают очень мало или оказываются абсолютно бесполезными. Примеры трейдеров из реальной жизни. Конечно, существуют различные вариации и степени, но основные системы убеждений, присущих определенным типам личности, всегда одинаковы. Далее следует несколько примеров, иллюстрирующих каждый из них. Все имена были изменены. Когда мне позвонил 28-летний Райан, миллионер и основатель интернет-компании, его проблема была в том, что он стремился достичь последовательности при открытии и закрытии своих сделок. После основания собственной компании Райан начал инвестировать и в акции других интернет-компаний, а также торговать на NASDAQ. Сначала у него получалось очень хорошо, и за первые три месяца он увеличил свои капиталы на 68%. Но затем начал терять деньги и быстро понял, что для путешествия к успеху ему нужны подходящий корабль и навигационные инструменты. Это понимание заставило его начать искать систему или индикаторы, которые соответствовали бы его системе убеждений. Райан знал, что не боится риска, потому что он получал удовольствие от торговли и от волатильности NAS, DAQ и S&P 500. Райан не боялся потерять деньги. Собственно говоря, парню нравился вызов, который бросал ему каждый торговый день, и то, что ему могли дать рынки. Кроме того, он знал, что при наличии правильных инструментов они могут стать лучшей лотереей в мире. Здесь ему и подвернулась наша компания PTG. Разобравшись с его системой убеждений, мы немедленно пустились в путешествие. Райан не боялся убытков и шел на большой риск. Он говорил мне, что бывали дни, когда его потери на рынках составляли более 30 тысяч долларов, а в другие дни он зарабатывал 40 тысяч долларов. Но ему не хватало последовательности. Райан старался перехитрить рынки. Он не мог просто следовать за ними а это является одним из ключей к успеху в торговле. Больше всего Райану требовались последовательность и дисциплина торговли. Поскольку его коэффициент риска и вознаграждения был таким высоким, и он был не слишком терпеливым человеком, мы знали, что Райан не будет учиться ходить как ребенок, осваивая рынки, например, заниматься учебной торговлей. Он сразу же бросился вперед, освоив новые индикаторы и получив от нас знания о рынке. Его торговля улучшилась почти сразу же. Поскольку у Райна были инструменты, которые были ему нужны и нравились, ему удалось управлять своим кораблем и взять на себя ответственность за свои убытки и выигрыши. Он не терял горизонт из виду. Каждый день его корабль отправлялся на поиски новых земель, и Райан с нетерпением ждал, куда же он причалит. В этом году Райан заработал шестизначную сумму на торговле и в следующем надеется удвоить это достижение. Давайте рассмотрим другой пример. 38-летний юрист Джек, имеющий двоих детей и процветающую судебную практику, позвонил нам как-то после обеда и задал несколько вопросов о фондовом рынке. Он прочитал одно из наших рекламных объявлений, напечатанное вместе с отзывом клиента, и оно показалось ему интересным. Основную часть своих денег Джек держал на инвестиционном счете в шарльз Шваб. Доход у него был небольшой, и по совету одного своего коллеги-юриста он хотел вкладывать деньги в технический сектор. Кроме того, с этим соглашались CNN, FNN и все информационные бюллетени, которые он читал — Все они утверждали, что нужно покупать акции технологического сектора. Поэтому 50% портфеля Джека состояли из акций взаимных фондов, а остальное он направил в акции технологических компаний. Джек был очень доволен прибылями за последние 5 лет. Его счет рос без всяких усилий с его стороны. Поэтому, когда произошло крушение и за 5 недель NASDAQ упал на 38%, Джек почувствовал, что и он оказался втянутым в эту бойню. Мог ли он что-нибудь сделать, чтобы предотвратить произошедшие события? Его целью было накопить достаточно денег, чтобы оплатить учебу двоих своих детей в колледже. И он знал, что если рынки продолжат падать, это будет невозможно. Джек хотел знать, не можем ли мы помочь ему научиться управлять своими деньгами самостоятельно или, по крайней мере, быть в состоянии понимать, глядя на фондовый рынок, в каком направлении он пойдет в будущем. Джек хотел знать, когда продавать акции, а когда рассматривать вопрос о долгосрочной инвестиции. Как преуспевающий юрист, он не любил ощущение отсутствия контроля и был готов взять на себя часть ответственности за свои деньги. Фондовый брокер не очень-то успокаивал его после покупки ценных бумаг, и никогда не рекомендовал ему продавать. Джек думал, что причина, по которой он платил брокеру, заключалась в том, чтобы тот был на чеку и советовал, когда лучше всего выходить с рынка так, чтобы убыток был как можно меньше. И он довольно неплохо платил ему за этот ложный душевный покой. Фондовый брокер не предлагал Джеку никаких советов на будущее. Он говорил ему, что это часть игры и что рынки вернутся назад. Единственное, на что мог рассчитывать Джек, это что брокер подсунет ему какие-нибудь свои акции, которые должен проталкивать каждый день, и заработает свои комиссионные вне зависимости от того, каким будет результат сделки. Теперь Джек искал какую-нибудь хитрую систему или что-нибудь еще, что помогло бы ему лучше понять рынки. Все финансовые информационные бюллетени и эксперты – замечательно объясняли события после того, как они происходили. И в то же время они писали, что S&P 500 в течение 10 лет повышался без единого случая падения более чем на 20%. Они также говорили опытным инвесторам, что такого рода крупного снижения давно следовало ожидать. Джек не был закаленным инвестором. Поэтому крушение поезда было для него совершенно неожиданным, и он не хотел вновь его пережить. Было ясно, что Джек не хотел стать дейтрейдером, но был готов возложить на себя ответственность и научиться понимать графики. Мы поняли, что Джек не был агрессивным трейдером, поэтому сконцентрировались на рынках, которые были не очень подвижными, но давали ему ту возможную прибыль, которую он хотел получить. Джеку не нужно было реагировать на все сигналы или инвестировать более 20% своего портфеля в какой-то один сектор. Он использовал очень консервативные стопы и забирал прибыль, когда об этом ему сообщали индикаторы. Используя свои новые знания и навыки, Джек мог следить за своими взаимными фондами и знать, когда продавать одни активы и покупать другие, а также выходить из позиции. Этот метод торговли был прибыльным, удобным и не связан для него со стрессом. Тратя каждый вечер всего 20 минут, Джек мог проверять состояние своего портфеля и звонить своему брокеру, если возникала необходимость разместить какие-либо ордера. Затем он был готов для приятного ужина в кругу семьи. Все, что нужно было Джеку, это некоторое ощущение понимания рынков и умение использовать эти знания, которые соответствовали его системе убеждений, а не чьей-либо еще. А вот последний пример. Эндрю – 52-летний сотрудник финансового отдела крупной компании. Он не очень-то любит свою работу, но занимался ею 20 лет, и ему осталось еще 10 лет до ухода на пенсию. Большая часть его денег вложена в пенсионный план 401К, а остальное находится на счете в местном банке, принося прибыль, отстающую от темпов инфляции. Шурин Эндрю сделал на рынках много денег, и это вызвало его интерес. Но система убеждений не позволяла ему пойти на риск. Как считает жена Эндрю, то, что ее Шурин подвергает опасности будущие сбережения, — сумасшествие. Эндрю разрывается. С одной стороны, он думает о возможности получить больше денег и уйти на пенсию пораньше, причем с возможностью жить лучше. А с другой – о том, что взятие на себя риска приведет к потере всех накоплений. Самый большой страх Эндрю заключается в том, что к тому времени, когда придет пора уходить на пенсию, он не сможет покрыть инфляционные издержки. Эндрю действительно хотел бы увеличить рентабельность инвестиций. A return on investment – ROI – но обречен на поражение. Пробыв аналитиком всю свою жизнь, Эндрю чувствует себя неуютно, принимая на себя риск. Фактически стоящая перед ним задача заключается в том, чтобы его компания избегала рисков. С Эндрю, который относится к типу накопителей, оказалось трудно работать с самого начала. Было сложно выяснить, что именно он ожидал от рынков и сможет ли вообще выйти на рынок. Сначала нам предстояло определить его цели и увидеть, насколько они реалистичны относительно риска, на который он готов пойти. Эндрю думал вложить часть своих сбережений во взаимный фонд, который выплачивал чуть более высокий процент, чем банк, а остальную часть денег оставить на счете 401к, так, чтобы он мог потом использовать их для торговли. Но потом Эндрю решил, что прежде чем будет рисковать настоящими деньгами, Сначала позанимается годик учебной торговлей. В конце концов он был аналитиком и чувствовал, что ему нужно доказать самому себе, что то, к чему он стремится, может получиться. Затем, в зависимости от результатов, мы должны были помочь Эндрю составить план того, сколько денег он хочет использовать в торговле и какого типа акций ему следует покупать. Поскольку Эндрю собирался торговать средствами, лежащими на счете пенсионного плана 401 к он мог открывать только длинные позиции по акциям. Эндрю хотел вкладывать на долгое время в акции голубых фишек, которые, по его мнению, его переживут. Для него такое решение было очень комфортным. Он хотел оставаться как можно более консервативным, но при этом понимать, что происходит с его деньгами. Так Эндрю обгонял инфляцию и мог спокойно спать по ночам. Знание того, кто вы есть и к какой группе принадлежите, сделает вашу торговую жизнь легче и веселее. Кроме того, оно позволит вам лучше понимать людей и суть трейдинга. Использование этой информации приведет к тому, что все аспекты вашей торговой жизни будут протекать более гладко. Ключом к успеху служит умение торговать, в соответствии с вашей системой убеждений, и получать удовольствие. Если вы сможете этого достичь, деньги придут сами. Выводы. Начиная путешествие, вы должны сначала узнать, куда оно приведет. Поездка может оказать гораздо большее воздействие на вашу жизнь и жизнь других людей, чем вы ожидаете. Например, Колумб никогда не подозревал, что его путешествие может иметь такое огромное значение для Америки. Самое важное, что вы, как трейдер, можете сделать для своего успеха, это выяснить, к какой категории относитесь, и торговать соответственно. В данной главе мы описали три типа трейдеров с присущими каждому из них системами убеждений и ожиданиями от рынков. Если мы толком не знаем, чего хотим, нам почти невозможно это получить. Я думаю, что критически важно, чтобы мы определили, чего хотим от рынков, и что готовы ради этого отдать. Если вы торгуете в правильной для себя среде, то увидите результаты, которых ожидаете. Когда Колумб покидал Европу, он не знал, что найдет, но знал, что где-то там находится нечто очень важное, и был готов рисковать своей жизнью для того, чтобы этого достичь. Рынки предлагают такое же чудесное путешествие с результатом, неизвестным до тех пор, пока мы его не получим. Неважно, кто вы – капитан, сухопутная крыса или член команды. При условии, что вы умеете двигаться к своим целям и мечтам. И вы тоже, в конце концов, сможете открыть в своем торговом путешествии новую землю, о существовании которой не подозреваете. Возможности бесчисленны, поэтому обязательно сделайте так, чтобы получать удовольствие от своего путешествия и по ходу дела делитесь своими знаниями с другими людьми. В шестой главе мы еще глубже погрузимся в процесс создания выигрышных рыночных стратегий, а затем опишем фактические торговые приемы, которые мы каждый день используем на различных рынках.